Щи. Вам понадобится 2-3 л мясного бульона или воды по желанию. 3 картофелины, четверть небольшого кочана капусты, одна средняя морковь, две маленькие луковицы, один помидор, зелень по вкусу, соль, перец, лавровый лист по вкусу. Способ приготовления. Процедите бульон, отделите мясо от костей. Нарежьте мясо и картофель кубиками, нашинкуйте капусту и измельчите лук. Морковь натрите на тёрке. При желании овощи можно обжарить. Всё залейте бульоном так, чтобы покрыть всё содержимое кастрюльки. Добавьте соль и специи по вкусу и включите режим тушения на полтора-2 часа. Если хотите суточные щи, настаивайте их в режиме подогрева ещё несколько часов.